Глава девятнадцатая. Запретная магия. «Как ваше самочувствие?» – продолжил врач. Нянька с щелком посмотрела на него укоризненно. А госпожа Иванова, не обратив на вопрос врача ни малейшего внимания, взяла из букета, лежащего рядом с ней, новую ромашку и принялась яростно отрывать от нее лепестки. «Любит, не любит?» – снова донеслось до меня. «Любит, не любит?» «Если выпадец не любит, она зальется слезами», – прокомментировал врач. «Ненадолго, впрочем. Через одну-две минуты утешится и возьмет следующий цветок». «А больше она ничего не говорит?» «Увы». «И давно она в таком состоянии». «С Рождества. Признаться, госпожа Иванова бывало у нас и прежде, но то были в основном так называемые меланхолические расстройства». Большей частью надуманные. Знаете, у некоторых дам в этом возрасте, особенно одиноких, бывает такое. Выдумывают себе болезни, чтобы привлечь внимание. Но сейчас, увы, не до выдумок. Все абсолютно серьезно. Я присел перед качелями на корточке. Позвал. Госпожа Иванова. Эмилия Генриховна. Женщина не подняла головы, будто не услышала. Любит, не любит. Ее тонкие сухие пальцы остервенело рвали лепестки. «Любит, не любит?» М «Да». «Не трогали бы вы их, ваше благородие», – обеспокоенно сказала нянька. «Разволнуются еще, потом кушать откажутся». «Она не станет с вами разговаривать, господин Борятинский», – подтвердил врач. «Вы зря теряете время». Госпожа Иванова действительно в мою сторону даже не взглянула. И она, говорите, в таком состоянии с Рождества?» Спросил у врача я. <сосиметрая> «Совершенно верно. Сейчас май. Прошло почти пять месяцев. И вы за это время ничего не сделали?» «Э-э-э», опешил врач. «Здесь ведь больница, уже не скрывая раздражение, продолжил я, заведение, куда попадают больные люди для того, чтобы их лечили, верно?» Или же я ошибаюсь? Или у больницы в этом мире иное назначение? Помилуйте ваше сиятельство, врач побледнел. Мы делаем все возможное, поверьте. Но душевный недуг – это ведь не то же самое, что срастить перелом или, простите, геморрой вырезать. Душевные болезни – одна из самых сложных и малоизученных областей в медицинской науке. Наука – это хорошо. «А магией лечить не пробовали?» Врач развел руками. «Откуда у нас маги? В штате не состоят, сами понимаете. Но сложные случаи приглашаем, конечно, но...» «А этот случай, по-вашему, не сложный?» «При всем уважении, Константин Александрович», врач покачал головой. «Если бы случай госпожи Ивановы считался сложным, она не сидела бы так безмятежно на качельках. сложные больные Головами о стены бьются и на людей кидаются, чтобы задушить. Уж извините за неприятные подробности. Воображают себя птицами и пытаются в окошко выпорхнуть. Сложных больных мы в заперти держим, под постоянным надзором. Госпожа Иванова по сравнению с ними, ангел во плоти Ясно, сказал я. Но в принципе, теоретически, такое практикуется. Душевные расстройства излечивают магией. Врач задумался. Неохотно ответил. «Я простой человек, ваше сиятельство. Сталкиваться в своей работе с магами мне почти не доводилось. Предпочитаю уповать на достижения современной науки. Да и признаться, как-то не приходилось слышать о том, чтобы душевное расстройство излечивали с помощью магии. Разве что...» Врач задумался. «Договаривайте», – потребовал я. Разве что недуг пациента имеет магическое свойство. То есть...» Я нахмурился. «То есть душевное расстройство произошло в результате магического вмешательства. Разум пациента был поврежден магически. Как могли бы повредить его руку или ногу, понимаете?» «Понимаю», – медленно проговорил я. «Но, разумеется, ни о чем подобном в случае с госпожой Ивановой и речи не идет» торопливо продолжил врач. «Почему?» «Ну...» Он развел руками. «Даже мне, человеку несведущему, понятно, что это какое-то запредельное злодейство. Ужасающая жестокость. Я вообразить-то себе не могу человека, который желал бы такого в отношении кого бы то ни было. А уж что касается госпожи Ивановой...» «Ясно», — сказал я. То есть вы не предполагаете, что ее могли лишить разума магически только потому, что в вашем понимании ничего подобного не сделал бы никто и никогда? Я верно понял? Верно, но... Спасибо, не продолжайте. Выход найду сам. Через полчаса я вошел в клинику Клавдии. Костя! Она поднялась мне навстречу из-за стола в своем кабинете. Я не ждала тебя так рано. Думала, ты приедешь ближе к вечеру. Обстоятельства изменились. Я подошел к ней. Мне снова до зарезу нужна твоя помощь. Но, Костя...» Клавдия оказалась абсолютно обескураженной. «Врач, с которым ты разговаривал, прав. Я и представить себе не могу человека, который сотворил бы такое. Это очень серьезное» запретная магия а я и не прошу тебя представлять этого человека чем меньше ты знаешь о нем тем лучше для тебя я прошу помочь госпоже ивановой справишься клавдия нахмурилась я попытаюсь помочь при условии что ты расскажешь во что ввязался если ты прав и безумие этой женщины насланная то то это очень серьезно костя «А я – сотрудник очень серьезной организации», – напомнил я. То, что работаю под началом витмана после операции в Кронштадте, перестало быть для Клавдии секретом. «И не имею права разглашать детали своей работы. Даже если бы захотел. Ты ведь мне тоже не сказала бы, что лечишь цесаревича, если бы я сам об этом не узнал. Верно?» Клавдия отвела глаза. Пробормотала. «Это вовсе не потому, что я тебе не доверяю». «Знаю. С тебя просто взяли подписку о неразглашении. Я взял ее за руки. Я сейчас в точно такой же ситуации. И мне очень важно узнать, кто и для чего закрыл разум этой женщины. Помоги мне, пожалуйста». «Клавдия Тимофеевна!» Знакомый врач, увидев Клавдию, прямо-таки расцвел. «Слов нет, чтобы передать, как я счастлив вас видеть!» «Я тоже рада встречи Аристарх Петрович!» Клавдия улыбнулась. «Что там с вашим новым оборудованием? Получили?» «Получили в полном объеме! Премного благодарен вашей милости за содействие!» «Не стоит, правда. Я не сделала ничего такого, чего не сделал бы любой другой на моем месте!» «Ох, Клавдия Тимофеевна!» Врач покачал головой. «Да если бы любые другие были хоть на сотую долю такими, как вы, мир наш давно обратился бы в райский сад. Вообразите только! Новое оборудование, которое нам удалось раздобыть с вашей помощью, сократило очередь пациентов втрое! Люди, которые ожидали проведения обследований не раньше осени, поступили в стационар уже сейчас». Не знаю, как долго он продолжал бы рассказывать о новом оборудовании, попутно осыпая Клавдию комплиментами, если бы не вмешался я. Аристарх Петрович, мы с Клавдией Тимофеевной хотели бы еще раз посетить госпожу Иванову. Конечно, врач не удивился. Больные уже закончили обед, готовятся ко сну. Госпожа Иванова должна быть у себя в палате. Идемте, и я провожу. Он сделал приглашающий жест. Мы с Клавдией пошли за ним. Палата госпожи Ивановой находилась на первом этаже. Врач, постучав в дверь и не дождавшись ответа, вошел. Госпожа Иванова сидела на кровати, все так же, с ромашкой в руках. Рядом с ней сидела нянька и расчесывала госпоже Ивановой волосы. При виде нас она удивленно опустила руку с гребнем, а госпожа Иванова даже не заметила, что мы пришли. «Любит, не любит», донеслось до меня. Любит, не любит. Оторванные лепестки падали на пол. Я повернулся к врачу. Мы должны остаться тут втроем. Госпожа Иванова, Клавдия Тимофеевна и я. Но, начал врач, дело государственной важности. Я вынул из-под рубашки медальон тайной канцелярии. Показал врачу. Прошу вас покинуть помещение и не впускать сюда никого до тех пор, пока я не разрешу». «Понял?» – пробормотал врач. Приказал няньке. «Выйди!» «Ти сейчас ведь, Аристарх Петрович!» – удивилась та. Она медальон не видела, а если бы и увидела, не уверен, что поняла бы, что это за штука такая. «Ихнему сиятельству отдыхать надо?» «Выйди!» – другим тоном с нажимом повторил врач. Больше нянька не возражала поспешно положила гребень на стоящую рядом с кроватью тумбочку, поправила на плечах госпожи Ивановой шаль и вышла. «Полагаю, нет смысла вас предупреждать, что о нашем с Клавдией Тимофеевной визите не стоит сообщать никому», спросил я у врача. «Да», да — пробормотал он. «Безусловно, я понимаю». В таком случае я выразительно посмотрел на дверь. «Не волнуйтесь, Аристарх Петрович, Клавдия тронула врача за рукав. «Мы не причиним госпоже Ивановой вреда». Врач грустно улыбнулся. «По чести говоря, плохо себе представляю больший вред, который можно ей причинить. Не в ее состоянии привередничать. Уж простите мой профессиональный цинизм». С этими словами он удалился. Я плотно закрыл за врачом дверь. «Любит, не любит?» мелодично пропела госпожа Иванова бросая на пол лепестки. «Любит, не любит...» Клавдия подошла к ней, окликнула. Женщина, ожидаемо, не шелохнулась. «И вот так она с Рождества», сказал я. «Да, я поняла». Клавдия придвинула к кровати ивановой стол, села на него, коснулась висков женщины ладонями, заставляя ее поднять лицо. Голубые бездонные глаза смотрели куда-то мимо нас. Руки продолжали отрывать лепестки, губы шевелились, бормоча свое «любит, не любит». «Мне, возможно, понадобится твоя помощь», — сказала Клавдия. «Готов». Я встал рядом с ней. «Придержи ей голову. Важно, чтобы она не отводила взгляд». Я положил ладони на затылок женщины. Клавдия убрала свои. Я почувствовал, что помещение наполнила знакомая магия. Почувствовал даже направлении ее потока. Я действительно стал намного сильнее. Для того, чтобы влить в этот поток свою магию, уже не нужно было прикосновение Это вдруг отчетливо понял. Достаточно будет одного лишь моего желания. Клавдия сосредоточилась. Лицо ее стало напряженным, брови нахмурились. На лбу обозначилась морщинка. Энергетическое тело, появившееся под ладонями Клавдии, По форме напоминала человеческий мозг. Мне доводилось видеть его на рисунках в учебниках. И даже мне, не сведущему в медицине от слова «совсем», стало ясно. Мозг этот нездоров. «Все очень плохо», – вторя моим мыслям пробормотала Клавдия. «Я прав? Она не сама помешалась?» «Нет, не сама. Это наложенное заклятие. Смотри». Клавдия шевельнула кистью, и я увидел, что часть мозга будто бы окутывает сетка, светящаяся отвратительным багровым светом. «Ты можешь убрать эту дрянь?» Клавдия покачала головой. «Боюсь, что нет. То есть, физически, вероятно, могу. Это не просто но думаю, что справлюсь. Беда в том, что если я удалю заклятие, мозг несчастный попросту рассыплется. Она умрет. Снять это заклятие полностью нельзя. А что можно сделать? Я должен с ней поговорить. И крайне желательно услышать в ответ не только «любит, не любит». Клавдия с сомнением покачала головой. Клавдия, это очень важно. От этого зависит очень многое. Ты же сильный маг. Император сказал, что тобой восхищается даже главный придворный целитель. «Подумай, что можно сделать!» Клавдия сосредоточенно смотрела на висящее над головой Ивановой энергетическое тело. Проговорила. «Я никогда такого не практиковала. Не уверена, что получится. Если тебя это утешит, я тоже до сих пор ни разу не допрашивал сумасшедших. Что ты хочешь сделать?» «Я могу попробовать раздвинуть ячейки этой сетки. Ненадолго!» «И нет никаких гарантий?» «Не попробуешь, не узнаешь». Одной рукой я продолжал удерживать голову Ивановой. Другой ободряюще провел по плечу Клавдии. «Я с тобой. Не бойся». «Ну?» Она снова шевельнула кистью. Идущий от Клавдии магический поток усилился, и я увидел, как одна из ячеек местной сетки, захватывающей мозг, постепенно начинает расширяться. Клавдия знакомо побледнела. На висках проступила испарина. «У тебя будет не более пяти минут», — с трудом проговорила она. «После этого я должна буду вернуть сеть в прежнее состояние, пока в мозгу не начался необратимый процесс». «Понял. Постараюсь уложиться». «Смотри ей в глаза. Не позволяй прерывать зрительный контакт. Если это случится, я уже ничего не смогу сделать». «Принято!» И в это мгновение голова женщины в моей ладони вздрогнула. В безумных голубых глазах появилась осмысленность. Руки перестали терзать ромашку. Несчастный цветок упал на пол. «Кто вы?» — хрипло проговорила Иванова, уставившись на меня. Обвела глазами палату. «Где я?» «Вам стало дурно», — поймав ее взгляд, сказал я. «Карета скорой помощи отвезла вас в лечебницу, и вам необходимо ответить на несколько моих вопросов». Иванова вдруг рассмеялась, отстранилась от меня и игриво погрозила пальцем. «О, не притворяйтесь! Не думайте, будто ваш белый халат сумел меня обмануть. Я вас узнала, Константин Александрович». «А я и не собирался вас обманывать. Узнала меня уже хорошо». «Значит, есть шанс, что вспомнит и то, что мне нужно». «Ищите дружбы с моим сыном, Константин Александрович». Госпожа Иванова лукаво заглянула мне в глаза. «Я не удивлена. Робин Дранат тот, кто сменит на престоле нынешнего императора. И с вашей стороны чрезвычайно разумно постараться укрепить дружеские связи уже сейчас». «Я тоже так подумал», – кивнул я. Я слышал, что у Робин Драната появился могущественный покровитель. «О, да! Моему дорогому мальчику многие оказывают внимание. И это неудивительно, ведь он...» «Знаю, знаю», – перебил я, – «самый умный, самый красивый и все такое прочее. А что это за покровитель?» «А вы хитры, Константин Александрович», – Иванова снова погрозила пальцем надеетесь также заполучить его протекцию ну что вы я не думал честно говоря слышал что его связи вовсе не так надежны как рассказывает робиндранат от кого вы это слышали нахмурилась иванова да так болтают в академии вероятно иванова презрительно скривила губы в академии господи боже «Да что могут знать эти безмозглые шкалеры?» Она всплеснула руками. «Глупые и надменные мальчишки и девчонки. Они так же, как их родители, даже не догадываются, сколь могущественна эта персона, как далеко простираются ее возможности. Внешность порой бывает так обманчива». «Даже не представляю, о ком вы говорите». «Неудивительно». Иванова загадочно улыбнулась. Ведь это секрет большой, при большой секрет. Да, понимаю. Я изобразил лицом сочувствие, покивал. Я догадывался, что Рабиндранат скрывает эту тайну даже от родной матери. У моего сына нет секретов от меня, возмутилась Иванова. Я первая и единственная, с кем Рабиндранат познакомил эту особу. «И ведь ни за что же не догадаешься!» Она не договорила. Взгляд голубых глаз, до сих пор смотрящих на меня, вполне осмысленно. Я успел позабыть, что, имея дело с душевнобольной, вдруг начал затухать. «Госпожа Иванова!» Я попытался снова поймать этот взгляд. Позвал. «Клавдия! Она уходит!» Клавдия горько покачала головой. Взгляд Ивановой расфокусировался окончательно. Губы зашевелились. К тому, что они принялись шептать, можно было не прислушиваться. Любит-не любит, не любит-не любит, любит. «Я ведь предупреждала», — виновата сказала Клавдия. «Прошло меньше пяти минут». А я сказала, не более пяти. Прошло около трех. Тот, кто наложил на нее заклятие, очень силен. «Прости, что подвела тебя». Клавдия опустила руки. Тело Ивановой, так будто тем самым Клавдия обрезала нити, на которых его держала, начала крениться на бок. Я подхватил женщину, не позволив ей упасть. Уложил в кровать. «Прости», — повторила Клавдия. «Ты ни в чем не виновата». Я заставил себя подавить раздражение. «Ты ведь не могла знать, насколько сильно это заклятие». «Если бы этот...» «Этот, в общем, тот, кто сделал это с ней, когда-нибудь попал бы мне в руки?» С неожиданной злостью произнесла Клавдия. «То я, право, я даже не знаю, что бы я с ним самим сделала!» «Зато я знаю, что сделаю, когда эта тварь попадет ко мне в руки!» Успокоил я. «Самое меньшее, что могу тебе пообещать, он пожалеет, что родился. А ты не порть жемчужину!» оставив грязную работу профессионалу.